Часть вторая. Глава первая. Выехали в мелкий нескончаемый дождик, похожий на плотный серый туман. Дорога потянулась шире, в нее влились еще две. Верблюды пошли по два в ряд. Мрак часто превставал, вглядывался, изгои и лиски начали замечать за поредевшим глой из дождя деревья. Разрыхлённые лоскути земли. Когда показались далёкие дома, мрак сказал неохотно: "Придётся заночевать. Солнце идёт к закату". "Где солнце?" Удивился Таргитай так громко, что верблюд под ним шарахнулся. "Здесь его не бывает вовсе". Сквозь туман проступили стены домиков, крыши из золотистой соломы. дома походили на раскоряченные грибы, окна кое-где укрылись за расписными ставнями из толстых досок, словно жители ждали нападения ночных чудовищ. Когда подъехали к крайнему, мрак оценивающий оглядел металлические сляги, замки и петли. Если такими перекрывают ставни, то и здесь живут неспокойно. Род, создавая людей, много не умничал, лепил одинаковыми, как следы своих сапог. Олег все еще пошевеливал губами, учился твердить заклинания. Лиска отважно вклинилась между валхом и двумя страшными неврами у грумом оборотнем и глуповатым дудышником. Мрак невесело скалил зубы, подмигнул Торгитаю. Молдевка, потеряя голову, берётся охранять Олега от них, дабы не мешали практиковаться в ведовстве. Будь осторожнее, предостёр ок волхва через голову маленькой воительницы. Ежели раз чахнешь землю под седлом, где тёплые печи, еда, молоко, то где ночевать будем? Губы Олега пошли медленнее, словно на морозе пытался выговорить трудное слово. Лиска бросала на мрака злые взгляды. У нее был вид разъяренной кошки, закрывающей задом котят. Домики выстроились по обе стороны дороги. По ту сторону зеленили огороды, на плетнях мокли повешенные для сушки горшки, глечки, кувшины, даже расшитые рушники и полотенца из катерти. В огородах бродили гуси, куры. Стадо коз спаслось по ту сторону огороженных грядок. Загораживая дорогу, стояли.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 Громко сказал Олег, пустил коня вперед, оттеснил изумленного мрака. В вашем селе у нас дел нет, нам перебыть ночь, мы заплатим за корм для себя и наших коней. Их рассматривали у Грюма, придирчиво. От забора несло зажаренным луком и кислым пивом. Кто-то за бревнами рыгнул, другой шумно чесался. Передний мужик заговорил медленным густым голосом, словно сидел в дупле. Боги велят помогать странникам. Вы ночуйте у кармолюка. Он хатка на отшибе. Но не вздумайте выходить ночью. Опасно, спросил Олег тревожно. Лесные звери заходят. Мужик похлопал широкой как весло ладонью по рукояти меча. Мы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 Мы ищем тёплую печь, а не трудностей. Солома на крыше кармолюковой хатки подгнила, потемнела. Стены покосились, но массивные ставни белели свежеструганными досками, а могучий забор говорил о том, что хозяин больше думал о защите жилища, чем о лепостях. Мрак, возвышаясь в седле над острыми колями забора, постучал носком сапога в ворота. Хозяин, эй! Есть кто живой? За сараим больше похожим на собачью будку, разве что малость крупнее, послышались неторопливые шаги. Сперва показалось острей рогатины, затем выдвинулся хозяин, медведистый, лохматый, всклокоченные волосы в соломе, репьях и куриным помете, неопрятная борода веником, грязная рубашка на груди разодрана, под черными волосами проглядывает извилистый шрам. Мрак нахмурился, пощупал рукоять секиры. "Кто такие?" спросил человек недружелюбно. "Постояльцы", ответил Олег быстро. "Твоя очередь принимать нищих и бродяг. Мы они самые. На одну ночь утром уедем, заплатим за еду и постель, можем спать на сеновале. Ежели есть сеновал", добавил Мрак. "Нет, то можем и на печи." Гермалюк оглядел не столько их, сколько странных зверей. Тяжко вздохнул. Ездьте, ездьте, чего дома не сидиться? Идите в хату. Когда вдвинулись через узкие тёмные сени, мрак крякнул и почесал в затылке: "Не удавиться, не зарезаться. Прямо ещё один маг вроде гольша. Грубо сколоченный стол, Две лавки до печи на пол комнаты с грудой трепия. Воздух спёртый, но сухой. Низенькая дверь ведет в кладовку. Неужто там что-то есть? Посреди досчатого пола поблескивает вдавленное в дерево массивное кольцо. Лаз в подпол. Кормалюк живет, как перед налетом кемерицев. В подполе наверняка пусто, но можно прятаться. Дом с пола до обломками до да пеплом засыплет крышку. Переждёт бедувую лезет. Кермалюк долго не появлялся. Он устраивал верблюдов и коня. Пришёл облепленный соломой, с него текло будто вылез из колодца. Сейчас принесут, сообщила Дуась. Откель, говорите будете? Мы ещё не говорим, буркнул Мрак. Что за расспросы мокрых и голодных? Оставляй мокрые следы, прошёл к столу. Таргитай сел, потрогал Обратню за плечо. Мрак не двигался. Спал, положив голову на стол. Олег и Лиска осторожно сели по ту сторону. От мокрой одежды шёл пар. Лиска вздрагивала, дуло на озябшей ладони. За окном по грязи зашлёпали босые ноги. В сенях долго скреблась, словно тёрли старые шкуры. Две молодые женщины внесли еду. От хищными глазами, лиски их смешливые лица стали испуганными. Быстро расставив кувшины с молоком, сыр и творог в широких листьях лапуха, а перед Мраком, как чувствовали, крупный ломоть холодного мяса, поспешно ушли, подгоняемые злым взглядом огненными рыжей женщиной с кинжалом на поясе. Торгитаев вздохнул. Жаль. От них много можно бы узнать. Мрак проснулся. Бризгливо поморщился. "А помни, старых, что ты ещё не знаешь о бабах, боги столько не ведают". "Да не о бабах", начал горячо оправдываться тардетай, покраснел, а глаза забегали. "Осилея, от дальнедороги ты с ними дальше синовала не ходил, улечил мрак. Ложись спать, ишь, распустил хвост, как заморский петух, се речь павлин, ежели гольшь не соврал". Таргитай от усталости едва жевал, что удивило и встревожило Мрака. Таргитай даже у ящера первым делом попросит поесть, с педлей на шее не откажется от пряника. Амазонка дважды отлучалась проверить, как устроили коней и верблюдов. В мокром селе вряд ли сумеют их даже поместить, сараи низковаты для горбачей. Мрака тревожили её отлучки, но возразить не мог. Мелком видел местных коней поразился. Не кони горы скалы возить не заморятся. Ноги как столбы, шею обеими руками не обхватишь. Вскачь не пойдут за туск сквозь любой сарай, как сквозь паутину. Не заметят, через лес проломятся будто через хилые кусты. В полночь мрак встал. Не слышно выскользнул за порог. Доверял тревожному чутью, а ночью по-прежнему чувствовал себя волком, хотя в людской личине. Ему нравилось ощущение освобожденности, легкости, бездумности. Олег прав, хотя вряд ли даже сам догадывался, насколько глубоко прав, когда время от времени объяснял Лиске сущность звериного счастья. Зверь счастлив всегда. Чтобы оценить, надо побыть хотя бы час человеком. Многие в его родной деревне навеки оставались волками, не находили сил вернуться в страшный человеческий мир. Волхвы всерьез поговаривали, чтобы запретить перевертничество, а то и вовсе лишить людей свойства перекидываться в зверей. Он скрипнул зубами. Все равно, что кастрировать мужчин. Человек, не умеющий перекидываться волком, уже пол человека. Пусть даже не знает о своем родстве, как похоже, не знают кемерицы. Люди пустыни. Их волки, видимо, выхолостили свои народы, дабы уберечь, как считают. А завтра похоже отнимут и топоры, чтобы ноги не поранили. Дров можно мало зубами накрысть. Бобры ж грызут. На крыльце мрак постоял, всматриваясь в залитый мёртвым светом лунный двор. Глаза волка быстрее привыкают к ночи. Видны серебристые кончики травы, но когда разглядишь изостывших в ночном холоде божих коровок, тогда и отвыкся. За спиной шуршало, послышался дробный топот, словно пробежал маленький конь. Донеслось чавканье. Домовой шумно хлебает молоко, суетливо двигает глиняную миску. Мрак осторожно спустился с крыльца. Небо за ночь очистилось, кое-где ещё плывут тучки, затмевают звёзды. Луна, солнце мертвецов и Вурдалаков подсвечивает края туч злым, неживым светом. Но пронеслась хвостатая звезда, чья та жизнь оборвалась. А следом кинулась подхватить на лету нечто крупное с развевающимися волосами. Мрак успел разглядеть женскую фигуру, ногую блестящую, смазанную жиром. Распущенные волосы трепались на ветру, что-то показалось знакомым. Но в ночи все кошки серы. Понял, что женщина мала ростом, не больше 3 пудов весом, вряд ли хрупкая метла с такой лёгкостью подтащит над крышами хат, сараев. Дурасть, подумал Хмуро. Проще перекинуться совой, ежели такая умелая видунья, а с метлы свалиться можно. Да и натрет меж ног, так что неделю ходить будет в раскорячку. В сарае беспокойно фыркал конь, стучал копытами. Мрак вслушался. Изнутри доносился monotонный скрипучий голос, визгливо и словно на сухое горло. Мрак ногой распахнул дверь. Конь фыркал и пятился, зад уперся в стену. Маленький кривоногий конюшник спутывал гриву, вплетал репии, колючки. Мрак одним прыжком оказался рядом, ухватил за длинную черную шерсть, ударил о стену. Что творишь, поскуда? Конюшник страшно сколил зубы, белые с острыми клыками.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 Оценно молотил по воздуху всеми четырьмя. В мрак ухватил свободной рукой палку, принялся молотить, почём попаде. Не шкоть, паскуда, не шкоть. Конюшник верещал, конь вскапывал и стучал копытами. Верблюды смотрели равнодушно, наплевательски. Когда измочаленная палка обломилась, мрак потянулся за лопатой. Конюшник взвыл громче, взмолился: "Не губи! Я тебя боюсь! Не шкоть, не губи!" Говори Громче, не слышу. Конюшник закричал: "Не бей! Покажу то, что никому не показываю!" Мрак с наслаждением огрел махнатово лопатой. Я не любопытный волк. Я не Ой, больно. Ты человек, ой, я покажу коня с двумя жилами. Мрак ударил ещё пару раз. Неторопливе спросил подозрительно: "Что мне с того?" Ой, не бей. Дожильный конь особенный, его нельзя долго держать с другими, он сам по себе. Ой, ты мне все кости переломал. И тишки перемешаю, пообещал мрак, пошто пакостил? Звери двугорбых увидел, я таких ещё не зрел. Дай, думаю, сотворю что-нибудь, но лишь колючки успел загнать, а тут конь подвернулся. Привычные для меня горбатых твари оставил на потом. Ты человек много знать будешь, буркнул мрак. Валхвом станешь. Как я получу этого двужильного? Он приподнял ещё выше, ударил махнатова о стену, у того брызнули красные слюни, заговорил жалобно: "Я выменю для тебя на горбатова". Мраку удивился: "Нешто у тебя своё хозяйство, и я могу нашептать хозяину, решить, что сам придумал? А для моих друзей пощади. Дожильные кони редкость, больше ни в этом селень невокрестных нет". Мурак рявкнул рассерженно: "Тогда вымени этих уродов. Найди дурака или помешанного, кто дал бы коней, не а тысячу шпиней на себя. Сегодня я ещё тот добрый, всё с себя отдаю. Как видишь, завтра могу быть сердитым, сам начну шкуру снимать. Твоя дай пощупаю. Ну, супади мне бы". На его лице появилось задумчивое выражение. Конюшник взывил, засучил лапками, словно плыл по воздуху. Найду, найду, сейчас же побегу. Я всех коней и коз всели знаю. Успеть бы на шептать. Успей, посоветовал мрак хищно. Не на шепчешь. На дне морском найду. А уж в этом сонном курятнике. Конюшник упал на пол, уполз, тихо подвывая от ужаса. Задние лапы волочились, будто человек-волк перебил ему хребет. Мрак смутно пожалел. Конечче домовой не успеет на таких лапах обойти спящих, начитать коварные советы. Ну и отказать себе в удовольствии отлупить злодея. Ох, как тяжко. Когда мрак поднимался на крыльцо, кончики пальцев ныли. Когти острые и твердые, как металл, нехотя превращались в плоские жалкие ногти. Не ухватиться, не подцарапать. Марак сожалеющий вздохнул, густая шерсть сменилась черными волосами, кожа отчаянно зудела, почесываясь, вздрогнул. Крупная кошка выпрыгнула из синей зашипела, метнулась с крыльца в тьму. Мрак уснул под детёю под брюха. Оно перевернулось в воздухе и брякнулось на залитую призрачным лунным светом дорожку. Мраку почудилось нечто знакомое в её жёлтых хищных глазах и в том, как зашипело, но кошка отступила в темноту. Тварь, сказался твращением, честные ведьмы с пята подлой чужих коров дают. У возле плетня и два различимые крыльца лупили друг друга саранник и овинник. В густой тени мелькали мохнатые круглые головы, покатый плечи доносилось сиплое дыхание. Оба дрались остервенело, но молча. Превращать свою ночь в день с людьми с факелами не хотел ни один ни другой. Утром, наскоро позавтракав, все четверо высыпали на крыльцо. На небо смотрели с недоверием, ждали подвоха. Синие, кое-где кудрявые облачка, а белые неугольно-черные. Солнце, как солнце, не озверевшее от ярости, готовое жечь все, что движется и не движется, а почти как в родном лесу Таргитай жмурился как кот. двигал лопатками, словно прямые лучи чесали шелудиву спину. Рука скользнула за пазуху, но мрак перехватил, не дал взять дудочку. "Узнаете у кармалюка дорогу к мировому дереву. А у меня дело отыскалось". Оставив изгойев и лиску с раскрытыми ртами исчез, Олег опомнился первым.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 Олег отсутствовал долго, а когда вернулся в сопровождении амазонки, она следовала за ним как тень. Таргита и Мрак осматривали плдюженых коней. В сарае пусто. На трубный рёв одного из верблюдов донёсся с другого конца села: "Ещё двух приведут", буркнул Мрак. Выглядел встревоженным и малость растерянным, словно не мог решить, он кого-то надул или его крупно надули. всех верблюдов отдал. Прогадал, наверное. Эти за каждого горбача по табуну выменят. Ладно, где наша не пропадала. Конь, которого присмотрел для себя, низкорослый, неказистый, с ныл опущенной мордой. Остальные кони выглядели намного лучше. Таргитай выбрал себе красавца жеребца с огненными глазами, ещё одного хотел в запасные, но Олег отобрал. для лиски. Их могут выручить киры и меч, а женщине по зарес необходим быстрый конь. Себе взял попроще, но как одобрительно заметил мрако выносливого в полной конской силе. Олег всё косился на чахлого коня мрака. Возьми другого, а? Этот пойдёт за околицей. Ну, ну, ответил мрак не очень уверенно. Дорогу узнал, В Гиперборее нет дорог. Одни направления. В какую сторону? Олег махнул рукой, повторил осторожно: "Ты задавишь своего чахлика. Возьми запасным, нелегке помрёт не так скоро". Едва выехали из села, солнце скрылось за тучами, мрак выргулся, мир сразу посерёг, в воздуху влажнелся. Изго из-заторопились проехать подальше, прежде чем разверзнутся хляби небесный. Боги неуглядят, перут на верхнем небе, седьмом. В вязкой, раскисшей земле кони запарились, перешли на шаг. От них валил пар, а неказистый конёк мрака шёл сухой, уныло мотал некрасивой мордой, зыркал по сторонам налитыми кровью глазами, будто хотел подраться или хотя бы спеть, что-нибудь. Мрак повеселел, расправил плечи. Друзья ха, поглядывали удивлённо, погоняли коней. Мрак начал поглаживать своего пошей, выпутал у репьёхи. А когда под другими уже шатались от изнеможения, сказал настойчиво: "Что кони, что бабы, нельзя смотреть на личину". Олег не выдержал. Мрак На каком чёрте едешь? Это у вас чёрт и что? У меня конь иж покрасивший выбрали. Вот и езжайте на красивом. В твоём коне что-то тревожное, но не пойму. Конь не человек, изрёк мрак. Его понять трудно. Правда, ты людей не шибко разумеешь. Амазонка чуть опустила глаза. Мраку показалось, что согласилась. Торжетайс исскочил в грязь и, жалея коня, подтащил в поводу. Вязкая глина налипла на подошвы, еле волокся, но коня тянул, давал передышку. Сапоги с эподищавканием выдирались из вязкой земли жидкая грязь переливалась через глинище. Мрак ехал впереди, едва удерживал торжествующую усмешку. Плечи расправил, словно стряхнул гору. Коньюшник не последний дурак на свете, сообразил, что лучше лишиться коня, чем порвать жило ему самому. К полудню вырвались на сухое, тучию уходили, но воздух стал теплее, а ветер, ну, подсушивал землю. Дорога постепенно шла вверх, а когда оказались на вершине пологого холма, сердце торжегитая ёкнуло. и оборвалось. Далеко впереди растянулись в цепочку десятка-три всадников, поблёскивающих металлом на головах, плечах, груди, даже уздечки поблёскивали, словно и там были бронзовые бляхи. Не охотники, определил мрак, а если охотники, добавил Олег хмуро, то на самого опасного зверя. Торгита и спросил наивно на драконов. Даже лиска посмотрела на него так, словно собиралась покрутить пальцем увязка. Но душник явно не считал себя опасным зверем, хотя, если верить неврам, иногда дрался как озверевший ящер. Да и сама бы не поверила, если бы не видела, как ворвался в схватку ту самую, что кончилась для нее так печально, нет, так неожиданно. Садники завидели их, кони пошли вскать, над головами взвилась стая ворон. Они тут же падали обратно. Комье земли не сразу понял торгита, а поняв, постарался запомнить, чтобы при случае вставить мрачное сравнение в грядущую песню. Знакомо, сказал Мрак по суровевшим голосом. Глаза хищно сощурились, ладонь упала на рукоять секиры. Что будем делать? Поедем дальше? Все молчали. Лиска сказала саркастически: "Конечно, и побыстрее, пока не разбежались". Под удивлённым взглядом Оборотня гордо выпрямилась, щупала меч, крутая грудь вздымалась, глаза блестели, как звёзды. Олег решил, что передразнивает мрака, но Лиска выглядела серьёзной. Посоветуйся с женщиной, сказал мрак, и поступи наоборот. Так рёг великий Барамир. Завертай коней безголовый нератник, а убьём, как всегда. Предлагает Олег так и воротиться можно. Первым пустил коня обратно с холма. Кони изгоев и Лиски едва поспевали, Олег держал повод коня Лиски, будто опасаясь, что она в одиночку кинется сражаться с незнакомцами. Жизнь наша некраденная, горько крикнул на скаку. Мне душу рот вложил. Пусть он и выемит, а не всякая гадина. Таргитай скакал рядом с мраком, растерянно повторял: "А что им надо? Что мы сделали?" Дурень, рогнул смрак. Когда поймёшь, что в этом мире хоть сделали, хоть не сделали, всё одно, всяк наровит шкуру снять, лек крикнул им спины. Это не разбойники, похоже, искали именно нас или даже ждали, кто-то им указал, где нас перехватить. Кто? Кони неслись, как утки, почуявшие за спинами кречетов, комя жирной земли изпод копыт. Коням рака с силой били в лица Таргитаю, Олегу Лиски. Олег грязный, будто выкопался из могилы, приотстал, начал шевелить руками и выкрикивать заклятия. Вокруг него начал сгущаться воздух. Волк скакал, окружённый тёмным облачком, где блистали искры. "Не надо", вскрикнул Таргитай в страхе. "Опять землю расколешь. Ей больно". Мрак оглинулся, зло оскалил зубы. "Будет больнее, когда догонит". На сухом копыта застучали звонка, от погони на время оторвались. Но на полосе рыхлой земли кони начали увязать. Враги оживились, передние сорвались с седельных крюков луки. Когда одна из стрел воткнулась в землю рядом со скачущим конём, мрак обрутень злоругнулся, сдёрнул свой лук. Изгои ильска пронеслись мимо. Мрак резко развернул коня. Первая стрела сорвалась с тетивы, когда конь ещё бил в воздухе передними копытами. тремя стрелами выбил из седла двух, на его начали обходить с боков. Изгои остановили коней. Таргитай, видя, что мрака окружают, выдернул меч и со страшным криком кинулся на помощь. Волк продолжал двигать руками в воздухе, словно вынимал мух из паутины. Губы дрожали, но что-то шептали. Амазонка обнажила меч и поставила коня так, чтобы защищать валхва. Стрела ударила таргетая в грудь. Он качнулся, но бронзовый наконечник запутался в волчьей шерсти. Ещё одна больно ущипнула за ухо, выдернула клок волос. Раздался знакомый жуткий треск. По земле пробежала трещина. Щель раздвинулась, из глубины на всём протяжении взвились языки багрового огня. В сыром холодном воздухе словно повеяло жаром песков. Трое передних всадников словно зависли в воздухе. Трещина развязлась прямо под ними. Передний грянулся копытами на этой стороне. Мрак хладнокровно всадил стрелу с трёх шагов, шатнулся от удара, когда кони столкнулись грудь в грудь. Ещё два коня передними копытами зацепились за край, но сорвались.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 Остальные в панике заворачивали коней, пятались. Кто-то развернулся и унесся в страхи. Молодец, горкнул мрак люто. Один удар, одно заклятие, за то со всего плеча. Торгитай вытер дрожащей рукой крупные капли пота. Голос его дрожал. Олег, пора придумать что-то другое, не такое. Не такое не надо, остановил мрак. Прекрасное в рак хорошего. Это тебе не песни, а дело серьёзное, но землю затянется, как на шелудивые собаки, даже шрама не останется. Лет через 100. Конь Лиски встал на дыбки, визжал, как придушенный поросёнок, месил воздух копытами. Она не отрывала округлившихся, как у птицы, глаз от бледного лица молодого волхва. Олег трясся, вздымал руки, бормотал синими губами. Мрак успокаивающий хлопнул его по плечу, мола ставь, пока как есть, погрозил секирой. Эй, бронзоголовый, сейчас мы и то, что у вас под конями, обрушим к ящеру. Еще пятеры повернули коней, умчались нахлестывая со всей мочи. А стали строе в доспехах на штатных конях, уздечки украшены серебром, передний был в шлеме с широким забралом, что укрывало нос и скулы, глаза смотрели через узкие щели. Не вы видели лишь скошенный подбородок. Мрак хмурился, лицо казалось знакомым. Страстно желал бы увидеть его целиком. Агимас. Дружище, сказал он, сумел удрать от гольша. Всадник поднял руку, помахал растопыренными пальцами. Я сотник Агимаса, но Агимас идёт следом, найдёт вас. Почему он не взял нас сам? Сотник развернул коня, крикнул: "Вы знаете, но теперь знаем и мы". С ним унеслись и двое. Мрак хмуро смотрел вслед. Те словно бы чувствуют, что им не пустят стрелы в спины. На лицах невров начертано, что они такие растакие, честные, или же о них что-то проведали. Что они теперь знают? ответил Олег несчастным голосом. Знают, что нас простой силой не взять. Простой силы не знали, мрак или не верили. Мрак сказал с угрюмой гордостью: "Пусть знают, три десятка супротив нас выставили, всех разместили, как сухие листья". Развернул коня, опустил вдоль трещины. Олег опустил глаза. Язык не поворачивается сказать, что именно теперь, когда Агимас знает, что среди них есть волк, как раз и начнётся. Самое худшее в погоню пошлют мага, а Гимас сам спешно овладевает магией, в то время как он Олег едва-едва научился раскалывать землю. А остальное вроде слежки в башне Гольша удавалось там, где всё пропитано дружественной магией, где помогали стены. Торгитай догнал, сказал просящий: "Олег, практикуйся в чём-нибудь ещё. Я и то разные песни слагаю, а песня куда важнее, чем всякая эта магия. Не надо, оборвал Мрак неприклонно. Землю колоть как дрова на морозе, но собачился. И ладно, а то рас трескаешь Торгитая вечно под ноги суется. Ты ж всегда пальцем в небо попадаешь. Торгитая обидился за друга, зато в самую середку и без промаха.